Глава двадцать «В конце концов я должен поверить в себя. Я видел людей, сознательно уничтоживших в себе способность видеть правду и добро, но не думаю, что я один из них. Я все еще замечаю слезы в глазах детей и чувствую их боль. Если я когда-нибудь разучусь этому, то буду знать, что перешел грань и надежды на спасение нет». Кельсер был уже в лавке, когда приехали Вин и Сейзит. Он сидел в кухне вместе с Хэмом, Колченогом и Призраком, подтягивая вино. «Хэм!» — радостно воскликнула Вин, проходя в кухню. «Ты вернулся!» «Ага!» — весело ответил тот, поднимая стакан с вином. «Мне казалось, тебя нет уже целую вечность!» «Думаешь, мне не казалось?» Кельсер хмыкнул, поднимаясь, чтобы снова наполнить стакан. Хэм малость устал изображать из себя генерала. «Мне пришлось носить мундир», — пожаловался Хэм, потягиваясь. На нем уже был привычный жилет и свободные штаны. «Даже СКА на плантациях не подвергаются подобным пыткам». «А ты попробовал бы походить в таком вот платье?» — фыркнула Вин, присаживаясь к столу. Она успела отряхнуть юбку, и все выглядело не так плохо, как она боялась. Темно-серый пепел, конечно, все еще был заметен на черной ткани, да и сама ткань пострадала от того, что Вин прижималась к каменной стене, но она ожидала худшего. Хэм засмеялся. «Похоже, ты превратилась в настоящую леди, пока меня не было». «Это вряд ли», — возразила Вин, принимая из рук Кельсера чашку с вином. Немного помедлив, она сделала глоток. «Госпожа Вин просто скромница, мастер Хэммонд», сообщил Сейзит, тоже усаживаясь за стол. «Она становится знатоком придворных искусств не в пример многим аристократам, которых я знаю». Вин вспыхнула, а Хэм расхохотался. «Что, Вин, ты действительно научилась скромничать? Где ты нахваталась таких дурных привычек?» «Точно не от меня», заявил Кельсер, наливая сезиду вина. Тересейц поднял руку, вежливо отказываясь. «Ну, конечно, она не могла научиться у тебя, Келл», — сказал Хэм. «Разве что призрак ее научил. Он, похоже, единственный в нашей компании, кто умеет помалкивать. Верно, малыш?» Призрак залился краской, изо всех сил стараясь не смотреть на Вин. «Мне надо поговорить с ним», — подумала Вин. «Но не сегодня. Кельсер вернулся. Элленд не убийца, надо немножко расслабиться». На лестнице послышались шаги, и мгновение спустя в комнату вошел Доксон. «Да тут вечеринка, и меня никто не позвал!» «Ты был занят?» — сказал Кельсер. «Кроме того», — добавил Хэм, — «мы знаем, что ты человек ответственный и не станешь пьянствовать с бандой таких разгильдяев, как мы». «Но кто-то же должен за вами присматривать!» — беспечно бросил Доксон, наливая себе вина. Он посмотрел на Хэма и нахмурился. «По-моему, я знаю этот жилет», — Хэм ухмыльнулся. «Я отрезал рукава от мундира». «Не может быть!» — со смехом воскликнул Авин. Хэм самодовольно кивнул. Доксон вздохнул. «Хэм, такие вещи стоят денег». «Все стоит денег», — возразил Хэм. «Но что такое деньги?» «Физическое выражение затраченных усилий, понимаемых в абстрактном смысле». «Носить мундир так долго стоило мне немалых усилий. Я бы сказал, что теперь мы с этим жилетом в равных условиях!» Доксон закатил глаза. Из соседней комнаты послышался звук хлопнувшей двери, и давин донесся голос Бриза, поздоровавшегося с дежурившим подмастерьем. «Кстати, Докс», — сказал Кельсер, прислоняясь к буфету, — «Мне лично очень нужно это самое физическое выражение затраченных усилий, понимаемых в абстрактном смысле. Я бы хотел арендовать небольшой склад, чтобы встречаться со осведомителями». «Это можно устроить», — сказал Доксон. «Конечно, при условии, что мы ограничим в расходах вин». Он вдруг замолчал и уставился на нее. «Что ты сделала со своим платьем, милая леди?» Вин смутилась и заерзала на стуле. «Наверное, это заметнее, чем я думала». Кельсер рассмеялся. «Тебе придется привыкнуть к тому, что ее платья будут грязными, Докс». Вин снова взялась за работу, рожденного туманом. «Интересно», — сказал Брис, заходя в кухню. «Смею надеяться, она в будущем не будет драться с тремя остальными инквизиторами сразу». «Постараюсь этого избежать», — ответила Вин. Брис подошел к столу и уселся с важным видом и тут же ткнул дуэльной тростью в сторону Хэма. «Вижу, мои интеллектуальные каникулы закончились». Хэм улыбнулся. «Я придумал парочку заковыристых вопросов и приберег их специально для тебя, Бриз». «Просто умираю от предвкушения», — сказал Бриз и ткнул тростью в сторону листи барнеса. «Призрак, выпить». Призрак поспешил принести Бризу стакан вина. «Хороший парень». Заметил Брис, беря стакан. «Мне даже почти не приходится подгонять его с помощью аламантии. Если бы все были такими...» Призрак нахмурился. «Не игрался бы ты с людями!» «Что бы могли значить твои слова, малыш?» Удивился Брис. «Ладно, будем считать, мы тебя поняли». Кельсер демонстративно повел плечами и сказал. «Не бери в голову, призрак. Мало ли кому что нужно, шли бы они все!» Призрак кивнул. «Фигня, конечно. Типа как злиться из-за мухи в супе. И не такое бывалось». «Эй, о чем вы двое болтаете?» Осторожно поинтересовался Бриз. «Да просто разбираемся между собой», пояснил призрак. «То ли надо как бы упираться, то ли нет». «Ну да, как бы охота ли связываться?» Согласился Кельсер. «Всегда охота разобраться», с улыбкой добавил Хэм. «Как бы надо ли репу чесать? Или пусть себе наплевать?» Брис, вытращив глаза, повернулся к Доксону. «Друг мой, похоже, наши компаньоны окончательно сошли с ума!» Доксон пожал плечами и сказал с абсолютно непроницаемым лицом. «И не такое бывалось!» Брис открыл рот, а все остальные расхохотались. Брис негодующе выпрямился, тряхнул головой и что-то пробормотал себе под нос по поводу склонности некоторых к безобразному ребячеству. Вин чуть не подавилась вином от смеха. «А что ты сказал-то? Что это значит?» — спросила она Доксона, когда тот сел рядом с ней. «Понятия не имею», — признался Доксон, — «но прозвучало неплохо». «Не думаю, что ты вообще что-то сказал, Докс», — со смехом заявил Кельсер. «Нет, почему же? Что-то он сказал!» — возразил призрак. «Только там смысла никакого не было!» Кельсер снова захохотал. «Ну, это вообще характерно для Докса. Я давно заметил, что можно не слушать, что он говорит, и ничего не потеряешь. Разве что пропустишь парочку его жалоб на то, что расходы слишком велики». «Эй!» — воскликнул Доксон. «Я что, должен напоминать, что кое-кто здесь отвечает за расходы?» «Если честно...» то как вы раскидываете меры направо и налево?» Вин улыбнулась. Даже жалобы Докса звучали весьма благодушно. Колченок все это время сидел в стороне у стены с обычным своим суровым видом. Но Вин заметила, что и по его губам скользнула улыбка. Кельсер встал, принес еще бутылку вина, наполнил стаканы и стал рассказывать о том, как проходит подготовка армии. Вин чувствовала умиротворение. Понемножку прихлебывая вино, она время от времени смотрела на открытую дверь, ведущую в неосвещенную мастерскую. Ей вдруг на мгновение почудилось, что она видит притаившуюся в темноте фигурку. Призрак напуганной девочки, полной подозрений, никому не верящей. Волосы девочки были короткими и грязными, она носила простую рубаху и широкие коричневые штаны. Вин прекрасно помнила свою вторую ночь в лавке Колченога, когда стояла там, в мастерской, и наблюдала за людьми в кухне. Неужели это действительно была она? Неужели это она пряталась в холодной темноте, завидуя веселым людям, но не решалась присоединиться к ним? Очередная шутка Кельсера снова заставила всех расхохотаться. «Ты прав, Кельсер», — с улыбкой подумала Вин. «Так гораздо лучше». Сама она еще не стала такой, как они. Полностью такой. Шесть прошедших месяцев не до конца заглушили шепот Рина, и Вин до сих пор не умела верить так, как Кельсер. Но она уже начинала понимать, хотя бы отчасти, почему Кельсер избрал для себя такой путь. «Ну хорошо», — сказал Кельсер, переворачивая свой стул и садясь на него верхом. «В общем, похоже» что армия будет готова к назначенному сроку, и Марш приступил к работе. Необходимо двигаться дальше. Вин, какие новости с Бала? «Дом Текиэль сейчас весьма уязвим», — ответила Вин. «Его союзники разбегаются, вокруг собираются хищники. Поговаривают, что долги и потери доходов вынудят Текиэлей к концу месяца продать крепость. Они просто не смогут платить налоги на крепость вседержителю». «Это уберет из столицы один из великих домов», — сказал Доксон. «Большинству членов дома Тикиэль, включая всех туманщиков и их рожденного туманом, придется переехать на дальние плантации, чтобы попытаться возместить потери». «Отлично!» — заметил Хэм. «Действительно, чем больше вельмож убралось бы из столицы, тем легче стало бы ее захватить». «Но в Лютадели все равно остается девять великих домов», — напомнил Брис. «Но они уже начали резать друг друга по ночам», — возразил Кельсер. «Так что до открытой войны остается только шаг. Подозреваю, скоро мы увидим, как она разгорится. И любому, кто не захочет убивать ради главенства в Лютадели, придется на пару лет уехать из столицы». «Самые сильные дома, они выглядят напуганными», — сказала Вин. «Во всяком случае, они по-прежнему дают балы». «О, они будут танцевать до самого конца», — усмехнулся Кельсер. Балы позволяют встречаться с союзниками и присматривать за врагами. Войны домов — это в первую очередь политика, а бал — своего рода поле битвы. Вин кивнула, вполне согласная с Кельсером. «Хэм!» — снова заговорил Кельсер. «Нам необходимо наладить регулярное получение надежных сведений из гарнизона Лютадели. Ты не передумал насчет завтрашней встречи со сведомителем из солдат?» «Я ничего не готов обещать», — ответил Хэм. «Но, думаю, мне удастся восстановить часть старых связей. Дай мне время, и я определюсь, с кем из военных можно иметь дело». «Хорошо», — кивнул Кельсер. «Мне бы хотелось пойти с ним», — вдруг заявила Вин. Кельсер уставился на нее. «С Хэмом?» «Да. Я мало знаю о мастерстве громилы. Хэм, наверное, мог бы показать мне пару приемов». «Но ты умеешь воспламенять пьютер», — сказал Кельсер. «Мы с тобой этим занимались?» «Да, конечно», — согласилась Вин. «Как же объяснить ему?» «Хэм ведь работает только с Пьютером. Явно умеет обращаться с ним лучше, чем Кельсер». «Да перестаньте вы надоедать ребенку», — вмешался Брис. «Она наверняка устала от балов и приемов. Дайте ей снова ненадолго стать уличным сорванцом». «Ну ладно», — вздохнул Кельсер и налил себе еще вина. «Брис». «Насколько хорошо справится с делом твои гасильщики, если ты сам на какое-то время уедешь?» Брис пожал плечами. «Конечно, я самый сильный в команде, но ведь я сам обучал остальных. Они отлично работают и без меня, особенно теперь, когда их воодушевляют истории о выжившем в ямах Хатсина». «Да, кстати, надо поговорить об этом, Келл», — сказал Доксон, хмурясь. «Я не уверен, что мне нравится вся эта мистическая ерунда насчет тебя и одиннадцатого металла». «Обсудим это позже», — предложил Кельсер. «А почему ты спросил о моих людях?» — поинтересовался Брис. «Или ты, наконец, проникся такой завистью к моему безупречному чувству стиля, что решил убрать меня с глаз подальше?» «Можно и так сказать», — усмехнулся Кельсер. «Я подумываю о том, чтобы ты заменил Едина через несколько месяцев». «Заменил Едина?» — удивленно переспросил Брис. «Ты хочешь сказать, что я буду командовать армией?» «А почему нет?» — ответил вопросом на вопрос Кельсер. «Ты большой мастер отдавать приказы». «Только в тылу, друг мой», — возразил Брис. «Я терпеть не могу выходить на передний план. Сделать меня генералом? Ты хоть понимаешь, насколько это глупо звучит?» «А ты подумай хорошенько», — предложил Кельсер. Мы уже почти закончили набор, и от тебя будет гораздо больше пользы, если ты отправишься в пещеру и дашь Едину возможность вернуться в столицу. Брис подумал. — Пожалуй. — Кстати, — сказал Кельсер, вставая, — мне что-то кажется, что вина у нас маловато. Призрак, будь так добр, спустись в погреб, принеси еще бутылочку. Юноша кивнул. Разговор перешел на более легкие темы. Вин поудобнее устроилась в кресле, наслаждаясь теплом печки и радуясь моменту, когда можно не тревожиться, не бороться и ничего не замышлять. «Если бы Рина хоть раз выпало в жизни нечто подобное», — думала Вин рассеянно, касаясь сережки, — «может, тогда и для него кое-что изменилось бы. Для нас изменилось». На следующий день Хэм и Вин отправились в гарнизон Лютадели. После того, как она несколько месяцев подряд изображала знатную леди, Вин предполагала, что будет чувствовать себя немного странно в старой уличной одежде. Она ошибалась. Впрочем, кое-что и впрямь изменилось. Теперь ей не нужно было думать, как правильно сидеть или идти, чтобы платье не пачкалось а грязные стены или полы. И все же уличная одежда оставалась для нее привычной. Она надела простые коричневые штаны и свободную белую рубашку, заправив ее под ремень а сверху натянула кожаный жилет. Отросшие волосы Вин спрятала под шапку. Случайные прохожие могли принять ее за мальчишку, хотя Хэм, похоже, не считал, что это имеет какое-то значение. Это и в самом деле не имело значения. Вин за последнее время привыкла к тому, что люди смотрят на нее оценивающе, но на улицах никто не удостаивал ее даже взглядом. Медленно бредущие рабочие СКА, мелкие вельможи, даже обеспеченные СКА вроде Колченога, Никто не обращал на нее внимания. «Я почти забыла, что такое быть невидимкой», — подумала Вин. К счастью, давние привычки — смотреть на ходу под ноги, уступать дорогу, сутулиться, чтобы не вызывать подозрений — вернулись легко. Превратиться в уличную девчонку Вин оказалось так же просто, как вспомнить старую мелодию, которую она прежде мурлыкала под нос. «Это просто другая маска», — думала Вин, шагая рядом с Хэмом. Моя косметика теперь — это легкий налет золы на коже, не зря же я размазывала ее по щекам. Платье сменилось штанами, а штанам пришлось приобрести поношенный вид. Так кем же она была на самом деле? Вин Беспризорницей или Леди Валет? Или ни одной из них? Знал ли ее по-настоящему хоть кто-то из ее друзей? Знала ли она сама себя? «Ах, как же я соскучился по этим местам!» сказал Хэм, весело шагавший рядом. Хэм всегда выглядел счастливым. Вин не могла даже вообразить его чем-то недовольным, хотя сам он заявлял, что был несчастен, командуя армией. «Вообще-то, странно», — продолжил он, оборачиваясь к Вин. Он совсем не старался выглядеть унылым и незаметным, как она. Его, похоже, не беспокоило, что он выделяется на фоне других СКА. «Мне, наверное, не следовало бы скучать по столице». Я хочу сказать, Лютадель — самый грязный и перенаселенный город во всей последней империи. Но что-то в нем есть такое. «Твои родные живут здесь?» — спросила Вин. Хэм покачал головой. «Нет, они живут в маленьком городке неподалеку. Моя жена — портниха. Она всем говорит, что я служу в гарнизоне Лютадели». «Ты по ней скучаешь?» «Конечно. Это ведь нелегко». Я могу лишь изредка встречаться с ней и детьми, но так лучше для них. Если меня убьют, инквизиторам будет нелегко отыскать мою семью. Я даже Келу не говорю, в каком именно городе они живут. «Думаешь, братство станет этим заниматься?» — спросила Вин. «Я имею в виду, если тебя действительно убьют». «Я туманчик, Вин. А это значит, что в моих детях есть частичка благородной крови» и мои дети могут стать аламантами, а потом и их дети. Нет, уж если инквизиторы убивают туманщика, то стараются уничтожить и всех его детей. Так что единственный способ обезопасить семью — держаться от нее подальше. Но ты ведь можешь не пользоваться аламантией, — сказала Вин. Хэм покачал головой. Не знаю, смогу ли я. Из-за того, что она дает силу? Нет из за того что она дает деньги честно ответил хэм громилы или пьютерные руки как предпочитают называть нас вельможи самые востребованные из туманщиков опытный громила может выстоять против полудюжины обычных людей он способен поднимать тяжести выносить большие нагрузки двигаться быстрее других это очень важно если по каким то причинам ты не можешь нанять большой отряд Соедини пару стрелков с пятеркой громил, и у тебя уже есть небольшая армия. Многие готовы дорого платить за такую охрану. Вин кивнула. Да, я понимаю. Деньги могут соблазнять. Они не просто соблазняют, Вин. Моей семье не приходится жить в тесном многоквартирном доме с другими ска, Им не грозит смерть от голода. Моя жена работает лишь для того, чтобы создать видимость, прикрытие. В общем, для СКА они живут очень хорошо. Когда я заработаю достаточно, мы уедем из центрального доминиона. В последней империи есть места, о которых большинство людей вообще не знает. Места, где любой человек с деньгами чувствует себя вельможей. Места, где можно ничего не бояться и просто спокойно жить. Это звучит заманчиво. Хэм кивнул, сворачивая на улицу, ведущую главным городским воротам. «Этой мечтой меня заразил Кельсер. Он всегда говорил, что сам хотел бы этого. Надеюсь, мне больше повезет, чем ему». Винна нахмурилась. «Все говорят, он был богат. Почему же он не уехал?» «Не знаю», — сказал Хэм. «Все время появлялись новые дела. каждое интереснее предыдущего. Наверное, главари вроде Кельсера...» могут иной раз пристраститься к игре. В какой-то момент деньги потеряли свое значение для него, и однажды он услышал о тайной сокровищнице Вседержителя, где хранится некий бесценный секрет. Если бы они с Мэйр уехали до того, как взялись за это дело... Но они не уехали. Не знаю. Наверное, они просто не могли чувствовать себя счастливыми в безопасности. Похоже, эта мысль увлекла его. Вин видела, как очередной интересный вопрос крутится в его голове. Наверное, главари вроде Кельсера могут в иной раз пристраститься к игре. К Вин вернулись прежние опасения. Что будет, если Кельсер решит лично занять имперский трон? Наверняка он будет не так плох, как Вседержитель, но Вин прочитала уже изрядную часть дневника Вседержителя. Он вовсе не родился тираном. Когда-то он был хорошим человеком. Хорошим человеком, чья жизнь пошла не по тому пути. Кельсер другой. Сердито одернула себя Вин. Он все сделает правильно. И все равно эта мысль не оставляла ее. Хэм мог не понимать, но Вин отчетливо видела все соблазны. Несмотря на развращенность знати, высшее общество притягивало, манило. Вин очаровывала красота, музыка, танцы. Но ее интересовало не то, что интересовало Кельсера. Вин не было дела до политических игр или торговых махинаций, но она все равно знала, почему Кельтер не хочет покидать Лютадель. Именно это нежелание погубило прежнего Кельтера, зато в результате родился новый, более решительный и менее самовлюбленный человек. По крайней мере, Вин надеялась на это. Конечно, когда-то его планы стоили жизни женщине, которую он любил. Может, поэтому он так ненавидит лордов. — Хэм, — осторожно спросила Вин, — а Кельсер всегда ненавидел вельмож? Хэм кивнул. — Да, но сейчас его ненависть усилилась. Иной раз он пугает меня. Похоже, он готов убить всех, кем бы они ни были. — Да, меня это тоже беспокоит, — согласился Хэм. — Еще и этот его одиннадцатый металл. Он как будто намерен с его помощью превратиться в святого. Кэм замолчал и внимательно посмотрел на Вин. «Не тревожься так. Мы с Бризом и Доксом уже говорили об этом. Мы готовы приструнить Кельсера, если возникнет необходимость. У него хорошие замыслы, просто его иногда заносит не туда». Вин кивнула. Впереди уже виднелась обычная очередь людей, ожидавших разрешения пройти через городские ворота. Они с Хемом молча миновали унылую группу рабочих, которых послали в доки. Людей, трудившихся на пригородных фабриках и мельницах по берегам рек и озер, а также разных мелких вельмож, желавших немного попутешествовать. Каждый должен был иметь уважительную причину, чтобы покинуть город. Вседержитель строго контролировал все передвижения в своих землях. «Бедняги», — думала Вин, шагая мимо оборванных детишек, тащивших ведра и щетки. Наверное, им предстояло подняться на стену и отскрести лишайник, наросший на парапетах. Впереди у самых ворот какой-то чиновник вдруг принялся ругаться и сильно толкнул одного из стоявших в очереди рабочих. Скаа упал, потом поднялся и поплелся к концу очереди. Ясно было, что если ему не разрешат выйти из города, он не сможет ничего заработать, и его семья будет голодать. Вин следом за Хэмом прошла мимо ворот по улице, идущей параллельно городской стене. В конце ее Вин увидела несколько больших зданий. Вин прежде никогда не рассматривала вблизи казармы городского гарнизона. Большинство воров предпочитали держаться от них на приличном расстоянии. Однако, когда они с Хэмом подошли ближе, Вин была поражена мощью этих строений. Высокие шпили возносились над стеной окружавшей казармы. Сами здания выглядели приземистыми и хорошо укрепленными. У ворот стояли солдаты, провожавшие враждебными взглядами каждого, кто оказывался неподалеку. Вин приостановилась. «Хэм, разве мы можем пройти туда?» «Не беспокойся», — ответил Хэм. «Меня в гарнизоне знают. Кроме того, все не так плохо, как кажется. Солдаты нарочно стараются выглядеть пострашнее». Как ты можешь догадаться, в городе их не слишком любят. Большинство солдат СКА, то есть люди, которым в обмен на лучшую жизнь пришлось продаться вседержителю. И когда в городе случались бунты СКА, гарнизон обычно подвергался нападению. Потому здесь такие укрепления. «Так ты знаком с этими людьми?» Хэм кивнул. «Я ведь не такой, как Брис или Келвин. Я не строю себя особенного. Я таков, каков есть». «Солдатам неизвестно, что я туманщик, но они знают, что я со дна. Со многими тут я знаком много лет. Они постоянно пытаются уговорить меня надеть мундир. Людей вроде меня, тех, кто уже выпал из общества, проще уломать. Таких тут полным-полно». «Но ты собираешься предать их?» Тихо сказала Вин, увлекая Хэма в сторону от дороги. «Предать?» — повторил он. «Нет, это не предательство». «Они наемники, Вин. Им платят за то, чтобы они сражались. И в случае бунта они без раздумий бросятся на друзей или даже родственников. Солдаты быстро учатся понимать такие вещи. Мы можем быть друзьями сейчас. Но когда дело дойдет до схватки, ни один из нас не станет колебаться и раздумывать, убивать или нет». Вин неуверенно кивнула. Ей это показалось жестоким. «Жизнь вообще такова». Сплошная жестокость. В этом Рин был абсолютно прав. «Бедняги!» — пробормотал Хэм, глядя на казармы. «Они бы нам пригодились. Прежде чем отправиться в пещеры, я умудрился сагитировать нескольких ребят, которые показались мне наиболее сообразительными. А остальные?» «Они сами выбрали свой путь. Они, как и я, просто пытаются сделать жизнь своих детей немного лучше». Разница только в том, что они добровольно решили встать на его сторону. Хэм повернулся к Вин. «Ну что, хочешь немножко поучиться искусству работы с Пьютером?» Вин энергично кивнула. «Солдаты обычно предлагают мне побороться с ними», — пояснил Хэм. «Вот и посмотришь, как я это делаю. Зажги бронзу, чтобы увидеть, когда я воспользуюсь Аламантией. Первое и самое важное, что ты должна знать о Пьютере — Это когда именно следует его применять. Я уже замечал, что молодые аламанты склонны постоянно разжигать пьютер, думая, что чем сильнее они будут, тем лучше. Однако не всегда нужно бить с большой силой. Сила — важная часть борьбы, но не единственная ее составляющая. Если ты всегда бьешь сильнее, ты и устаешь раньше, а заодно даешь противнику понять, где твой предел. «Сообразительный человек приберегает силы к концу схватки, когда противник уже выдыхается. А в случае продолжительных схваток и во время войны умнее окажется тот, кто дольше проживет». «Да, понимаю», — кивнула Вин. «Но разве аламантия не позволяет дольше не уставать?» «Позволяет», — согласился Хэм. «И человек с хорошим запасом пьютера может драться с полной отдачей много часов подряд». Но такая пьютерная гонка требует особых умений, и к тому же рано или поздно запас металла иссякнет. Когда это случится, ты можешь умереть от переутомления. В общем, я пытаюсь объяснить тебе, что лучше регулировать силу горения пьютера. Если у тебя будет больше силы, чем нужно, ты можешь потерять равновесие, нанеся удар. Мне приходилось также видеть громил, которые так сильно надеялись на пьютер, что пренебрегали тренировками, не желали учиться разным приемам. А пьютер, хоть и увеличивает физическую силу, не прибавляет тебе мастерства. И если ты не владеешь оружием или не умеешь быстро реагировать на действия противника, ты все равно проиграешь, какой бы силой ни обладала. Я в гарнизоне держусь особенно осторожно, чтобы они не догадались, что я аламант. Ты представить не можешь, какое это имеет значение. Понаблюдай, как я буду пользоваться пьютером. Я обойдусь без вспышек, мне не нужна сила ради силы. Если, например, я оступлюсь, я его разожгу, чтобы обострить чувство равновесия. Когда я ухожу от удара, то могу с помощью пьютера двигаться немного быстрее. Есть десятки мелких фокусов, благодаря которым трудно добиться уважения среди солдат. Вин слушала с предельным вниманием, стараясь запомнить каждое слово. «Ну ладно», — решил Хэм. «Пошли. Я скажу, что ты дочка моего родственника. Ты выглядишь моложе своих лет, так что вряд ли они обратят на тебя внимание. Понаблюдай за тем, как я дерусь, а потом поговорим». Вин в очередной раз кивнула, и они пошли к казарме. Хэм махнул рукой одному из стражников. «Привет, Бивиден! У меня выходной. А Сертос тут?» «Тут, Хэм», — ответил Бивиден. «Я не знаю, удачный ли сегодня день для борьбы?» Хэм вскинул брови. «А что?» Бивиден переглянулся с другим солдатом. «Пойди, позови капитана», — сказал он. Через несколько секунд к воротам деловито подошел еще один гвардеец. Увидев Хэма, он помахал рукой. Его мундир украшало несколько цветных полосок, а на плече Вин увидела золотистые металлические пластинки. «Хэм!» — воскликнул он, выходя за ворота. О, Сертес, улыбнулся Хэм, протягивая руку. Так ты теперь капитан? Да, с прошлого месяца, кивнул Сертес. Он помолчал, рассматривая Вин. Моя племянница, пояснил Хэм. Славная девочка. Сертес кивнул. Хэм, можем мы с тобой переговорить? Хэм пожал плечами и позволил увлечь себя на территорию казарм в сторонку. Но Вин с помощью Аламантии вполне могла подслушать их разговор. Что бы я делала без золова?» «Послушай, Хэм», — тихо заговорил Сертос. «Тебе, наверное, лучше не приходить сюда в ближайшее время. Нам тут не до борьбы. Гарнизон будет... занят». «Занят?» — удивился Хэм. «Чем?» «Я не могу тебе сказать, но... Вообще-то нам бы сейчас не помешал солдат вроде тебя». «Будет битва?» «Ага». «Должно быть...» Что-то серьезное, раз нужен весь гарнизон?» Сертос помолчал немного и снова заговорил так тихо, что Вин пришлось напрячься, чтобы расслышать. «Мятежники», — прошептал Сертос, — «прямо тут, в Центральном Доминионе. Мы только что получили сообщение. Откуда-то появилась целая армия СКА. Они напали на гарнизон Холстепа на севере. Вин мгновенно похолодела. «Что?» воскликнул Хэм. «Должно быть, вышли из пещер в горах», — сказал солдат. «Последняя новость, что Холстып держится, но, Хэм, там всего тысячи человек. Им отчаянно нужно подкрепление, а колоссам не поспеть туда вовремя. Гарнизон Волтру отправил на помощь пять тысяч, но мы не можем бросить их одних. Похоже, там большой отряд мятежников, и вседержитель разрешил нам отправиться на север». Хэм кивнул. «Да, понимаю». «В общем, сам видишь», — сказал Сертос, — «там настоящая битва, Хэм. Заплатят соответственно. И нам бы весьма пригодился человек с твоим опытом. Я бы сразу произвел тебя в младшие офицеры, дал бы собственный отряд». «Я... Мне надо подумать», — пробормотал Хэм. Он не сумел скрыть свои чувства, и вин его изумление показалось неестественным. Но Сертис вроде бы ничего не заметил. «Только не думай слишком долго», — предупредил капитан. «Мы выступаем через два часа». «Ладно, учту», — сказал Хэм, так и не придя в себя. «Позволь мне отвезти домой племянницу и еще кое-что сделать по мелочи. Я вернусь до того, как вы отправитесь». «Молодец», — сказал Сертес, и Вин увидела, как он хлопнул Хэма по плечу. «Наша армия выдала себя», — в ужасе думала Вин. «Но они еще не готовы к войне». «Вообще предполагалось, что они тайком подойдут к Лютадели и быстро захватят столицу. Они начнут прямо сейчас сражаться с северными гарнизонами. Их же просто перебьют!» «Что случилось?»